Глава 24. Черные осы атакуют. Как предсказывал Жук Май, ливень скоро закончился. Тучи расползлись по сторонам, и солнечные лучи залили домик гномов теплым радостным светом. Суслик принялся подгонять друзей к двери. Волшебные часики на руке клопа показывали уже половину пятого, а может шестого, а это время, как известно, считается лучшим временем для похода по гостям. «Все дело в том», — объяснял он, — «что ровно в пять вечера в избе начинается веселое соседское чаепитие с пирогами, которое часто затягивается до глубокой ночи». На эти чайные посиделки перед началом главного праздника — Дня рождения дядюшки Дикобраза — и хотел привести своего нового товарища Суслик. Таракан прикрыл глаза и облизнулся. Он представил, как открывает дверь в избу и видит длинный стол, накрытый белоснежной скатертью. На столе стоят расписные тарелки с пирогами, пряниками, печеньем и изысканными французскими пирожными с кремом. Таракан снова облизнулся. Чашечки ароматным чаем дымятся, и рядом с каждой по два блюдечка. В одном сгущенное молоко, в другом варенье. «Хорошо бы земляничное», — подумал таракан. Самовар медным боком посверкивает, пыхтит. Вот банка с медом, большая, литров на пять. всунул в нее палец, облизал. В старинной фарфоровой сахарнице белые кусочки сладкого рафинада. Плитка шоколада. Нет, лучше две, а то и три плитки. Зачем мелочиться, когда фантазируешь? Красота! Не открывая глаз, пробормотал таракан. Не жизнь, а сказка. Опять он есть хочет. Клоп недобро посмотрел на размечтавшегося таракана. Вон даже слюни потекли. Слюнопотам австралийский. Они стояли в прихожей, ждали хомяка. Старый гном ушел в пыльную коморку, и теперь оттуда доносились его веселый голос и приглушенные звуки арфы. Кажется, он что-то пел. Друзья заглянули в комнату. Старый гном сидел на краю деревянного сундука, заваленного книгами, свитками, газетами и прочей пыльной рухлядью. В одной руке он держал бутылку кефира, в другой – длинную французскую белую булку». Рядом, поблескивая позолотой, стояла высокая изящная арфа. Откусывая большие куски и запивая кефиром, хомяк напевал: «А кефир я допью ровно в десять, а батон я доем чуть пораньше. И перед сном я скажу перед сном. Ах, мама, да чего хорошо!» Пальцами ног гном шевелил струны арфы, и та издавала приятные мелодичные звуки. В углу тихо мурлыкало старинное зеркало. Клоп бросился к хомяку и, запрыгнув ему на колени, отщипнул от багета ароматный мякиш. Хомяк поманил таракана и со словами «ну-ка попробуй» вручил булку и кефир. Потом слез с сундука и, с трудом откинув окованную железом крышку, принялся копаться внутри. К потолку столбом поднялась пыль. Все дружно расчихались. «Вот он где! А я найти не мог!» Удивленно сказал хомяк, доставая из пыльного облака рулон ветха и весьма неопрятный на вид материи. «Да это же наш бешеный ковер-вертолет!» — обрадовался Суслик. «Помните, мы на нем крадуги летали?» «Как летали?» — удивился таракан. «Там же дыр полно. Вывалиться можно!» «Да-да!» — закричал Клоп. «Я сам два раза в болото падал. Больше никогда на этот ковер не залезу, даже не просите. Хотя...» — Клоп задумался. «Сначала зашейте его, постирайте, диванчик мой на серединку поставьте, чтобы я, как шах-бабадур, возлежать мог, свои владения оглядывая. Вот тогда, может быть, и полетаем». Хомяк сунул ковер в карман комбинезона, насмешливо посмотрел на клопа. «Все так и сделаем, ваше высочество, все, как скажете. И диванчик разместим, и корзинку с фруктами подготовим. Только не забывайте, пожалуйста, для полета подготовка нужна». Уж больно наш коврик непослушный, вертлявый скачет, как шальной, как бы диванчик, с вашим высочеством, вниз не шмякнулся. А, гном вынул из сундука небольшой сверток. Вот что я искал. Хомяк развернул тряпку и вручил таракану настоящую боевую рогатку. Наш лес действительно не самое безопасное место. Тебе может пригодиться оружие для защиты. Держи, родной. Спасибо, дедушка. Таракан крепко обнял старика всеми четырьмя лапами. Хомяк смущенно закашлялся и покраснел. Таракан замер от восхищения. Рогатка была красивая, с крепкой, отполированной до блеска деревянной ручкой, в центре которой таинственно мерцал пурпурно-красный рубин. Клоп выхватил подарок. «Ух ты, мы вышли из бухты! Где ты ее прятал, хомяк? Почему нам не показывал? Разлюли моя малина! Дай камень, сейчас пульну куда-нибудь!» «Пулять будет таракан! А ну, верни обратно!» — строго сказал хомяк. Клоп надул губы. «Опять тот же запах!» — таракан принюхался. «Даже рубин чесноком пропах!» «А что тебе не нравится?» — с вызовом спросил Клоп. «Чеснок от вампиров хорошо помогает. У меня всегда на шее долька висит. Три раза на меня вампир нападал и три раза выплевывал». Вернувшись в прихожую, друзья расселись по лавкам. Хомяк вытащил из кармана лапти, внимательно осмотрел подошвы. «Неужели это те самые противокомариные лапти?» — поинтересовался таракан. Гном кивнул. «Наденешь их?» «Сапожки резиновые надену, на улице сыра. Хомяк вернул лапти обратно в комбинезон и достал из шкафчика сапоги. «Почему они так красиво посверкивают?» — снова спросил любопытный таракан. «Звездная пыль!» — объяснил хомяк. «Звездная пыль? На сапогах?» — не понял таракан. «Да, хотя если рассуждать строго по-научному, вся пыль на нашей планете звездная. Знаете почему?» Таракан и Клоп дружно замотали головами. Не знаем. «А потому...» — хомяк сел на табурет и, покрякивая от натуги, принялся натягивать на ноги сапожки. «Что каждый день на матушку Землю падают тонны космической пыли. Точнее, 65 тонн. А это, между прочим, вес десяти упитанных индийских слонов. «Так давайте вообще мыться не будем», — обрадовался таракан. «Зачем ценную звездную пыль с себя смывать?» «Слушай, что ты тут свои порядки заводишь?» — вспылил клуб. «Зачем вопросы хомяку задаешь, а? Зачем у суслика тайны наши вынюхиваешь? Точно, шпион и секретный код от лифта подсмотрел». «Да-да, подсмотрел, я видел». Клоп показал таракану кулак, открыл дверь и осторожно выглянул наружу. Не заметив ничего подозрительного, махнул рукой. Свободно. Таракан подобрал с земли камешек и, вложив его в кожаный держатель, который хомяк назвал седлом, хорошенько натянул и отпустил резиновый жгут. Но камень никуда не полетел. Таракан попробовал еще раз. Я не умею, грустно сказал он. Давай ты. Но у Суслика тоже ничего не получилось. Рогатку взял клоп. Потом хомяк. Как странно! бормотал старый гном, выискивая на своем подарке неисправность. Все же правильно делаем. Нехитрая наука из рогатки стрелять. Эй, родной, ты чего? Таракан стоял стоялся стекленевшим взглядом. Суслик с хомяком подскочили к приятелю и принялись тормошить его. Таракан очнулся, с ужасом в голосе произнес: Видение у меня было. Черная туча неба заволокла, а он. Таракан ткнул пальцем в клопа. Плакал и руками за попу держался, представляете? — Ты, дурь, из головы выбрось! — засмеялся принц. — Придумаешь тоже! Старый гном нахмурился и отдал рогатку суслику. Мальчишка спрятал камень в карман, задумчиво покрутил рогатку в руках, навел на дупло стоявшей напротив старой липы. — Снаряд положи, разине усмехнулся клоп. «Бац!» — крикнул Суслик, натянув и отпустив резинку. Из пустой рогатки с огромной скоростью вылетел снаряд, раздался треск, старая липа покачнулась, из дупла с возмущенным жужжанием вылетели крупные черные осы. С минуту они недовольно крутились вокруг дерева, высматривая, кто осмелился их потревожить. «Не понял!» — удивился Клоп. «Ты же камень в рогатку не положил!» — Суслик покопался в карманах. «Пусто!» — хомяк задумчиво почесал лысину. «Ну-ка, спрячь в карман вон ту зеленую шишку!» Суслик так и сделал. Сунул в штаны шишку и снова навел рогатку на дерево. «Чем он стрелять-то будет?» — закричал Клоп. «Воздухом!» Суслик со всей силы потянул резинку и тянул ее до тех пор, пока та не лопнула. «Хлоп!» К дуплу, разрезая воздух, полетела та самая зеленая сосновая шишка, что должна была лежать в кармане штанов. «Точно в цель!» В дупле снова громко зажужжали, но тут уж осы не раздумывали, и черной тучей накинулись на бессовестных испытателей рогатки. эй ай ай завопил от ужаса замешкавшийся при отступлении клоп. Он оступился, упал, и громадная пучеглазая оса совершенно пиратского вида, не обращая внимания на благородное происхождение клопа, ужалила его прямо в королевский зад. истошно завыл несчастный принц. Друзья в мгновение ока оказались дома и быстро закрыли дверь. «Злые осы, дикие, могут и дверь сломать, если сообща налетят», — запирая засов, сказал старик. «Да не кричи ты, Клоп, сейчас подлечим тебя. Суслик, проверь карман, там ли шишка?» Шишки в штанах не оказалось. «Ну что, теперь всем все ясно?» — спросил хомяк. «Система стрельбы из рогатки оказалась удобной и очень простой». Таракан кивнул, а Клоп, сжав от боли зубы, замотал головой. «Объясняю для тех, кто свалился с луны», — сказал Суслик. «Набираем полные карманы камней. Рогатка сама будет их доставать. Один за другим. И прицеливается она сама. Я ведь специально мимо стрелял, а шишка все равно в дупло попала». «Здорово!» — восхитился Клоп. «Хомяк, вот подарил бы ты мне эту рогатку, да пораньше!» «Мы бы и Росомаху из леса прогнали, и у Мандрагор сокровища отобрали, и фантомасов одного за другим перестреляли». «Удобная штука», — согласился таракан. «Самонаводящаяся рогатка, которой не нужна перезарядка. Только как же она выбирает, чем ей выстрелить? Камнем или каким-нибудь полезным предметом из кармана?» «В этом нам предстоит разобраться», — ответил хомяк. «Ты уж разберись», — ехидно заметил клуб. «В твоих карманах чего только нет! У тебя рогатка может и велосипедом выстрелить!» В двери окна шумно бились рассерженные осы. Выходить из дома было опасно. «Эх, не успеем мы теперь на дружеское чаепитие!» — расстроился таракан и, глядя на утирающего слезы, клопа добавил. «А видение мое пророческим оказалось! Хорошие у тебя жолуди, хомяк! Полезные!»